Глава двадцать вторая. Открывая дверь своей квартиры, Жиган услышал телефонный звонок. Ему не хотелось подходить к аппарату. Он был уверен, что звонит Киреева. Бог знает, что еще может прийти ей в голову. Жиган не торопливо снял куртку, ботинки. Телефон по-прежнему надрывался. Какого чёрта, думал Жиган, никого нет дома. Он зарылся на диван, накрыл голову подушкой. Наконец, на другом конце провода поняли, что никто не снимет трубку, и телефонные трели затихли. Жиган мгновенно заснул. Сразу же после возвращения из Афганистана война снилась ему каждую ночь. Потом в зоне эти сны стали исчезать. Афган напоминал о себе всё реже и реже. Снилось всё что угодно: мать, брат, детство, какая-то незапоминающаяся чепуха. Ленка Тереева. Да всё что угодно. Война отступила. Сегодня она внезапно вернулась. Жиган увидел самого себя как бы со стороны, сидящим на броне БТР. Они ехали прочёсывать тишляк, из которого обстреляли колонну автомобилей с продовольствием. Колонна была небольшая: четыре автомобиля Урал, набитые под завязку мешками с мукой и рисом, танк Т-72 и БТР. Когда колонна приблизилась к Тишлаку, оттуда, из-за невысокого глиняного дувала, по танку шарахнули сразу из двух гранатомётов. Вряд ли стрельбу производили мирные жители, слишком уж чётким и профессионально выверенным было нападение. Одна граната угодила в моторный отсек танка, другая сбоку прожгла башню. Если бы пострадал только двигатель, экипаж мог бы остаться в живых. Но от удара второй гранаты по башне с детонировали снаряды в снарядном отсеке. Танк подпрыгнул на месте, словно резиновый. Башню сорвало и отбросило метров на семьдесят в сторону. Конечно, в этом огненном вихре никто из экипажа уцелеть не мог. Вот она башня, лежит в стороне от дороги. С другой стороны еще дымятся остовы сожженных Уралов. Тут же закопченные пробитые борта бронетранспортера. Экипаж только успел открыть огонь по тешлоку, как его уничтожили все те же умелые гранатомётчики. Поначалу маджахеды хорошо обращались только с длинноствольными винтовками. Тухи действительно мастерски стреляли из этих устаревших, но весьма эффективных английских ружей. Много наших ребят грузом 200 отправились на родину после снайперских выстрелов из засады. Потом тухи стали постепенно овладевать и нашим, советским оружием. Особым почётом у них пользовались автомат Калашникова и ручные противотанковые гранатомёты. Кое-что доставалось им в качестве трофеев, но большую часть оружия духи получали из-за рубежа. Это было китайское оружие, производимое по советским лицензиям. Жиган мог поклясться, что по колонии стреляли из китайских гранатомётов. Прежде чем отправить специальную группу для очистки тишлака, Командование отдало приказ вертушкам поработать над этим районом. Если на холмах, окружавших Тишлак, и были духи, то их наверняка уничтожили. Те же, кто уцелел, забились в норы или разбежались. Во всяком случае, до сих пор со стороны холмов не прозвучало ни единого выстрела. Группа приближалась к Тишлаку на нескольких БТР-ах в сопровождении двух боевых машин пехоты. Вообще-то сил было маловато для такой операции. Но командование почему-то решило, что группа и в таком составе справится с поставленной задачей. Небольшой тешлак будто вымер. Большинство жителей наверняка ушли в горы, те же, кто остался, и нос высунуть не смели. Группа прочистила почти весь тешлак. Любой подозрительный шум, шорох во двор или подвал сразу же летит граната. Треск разрывов, свист осколков. Автоматные очереди почему-то больше похожи на трели телефонного звонка. Отряд вступает на небольшую площадь, где возвышается мечеть с минаретом. И тут из мечети начинает бить пулемёт. Первая очередь, длинная, косит сразу нескольких бойцов. Отряд залегает, прижимаясь к заборам, некоторые заползают во дворы. Длинные очереди сменяются короткими, прицельными. Стонут, бьются в конвульсиях раненные. Рядом с Жиганом лежит с простреленной головой лейтенант Егоров, командир отряда. Кто-то громко кричит матом, отстреливается. Пулемётчик в мгновение затихает. Но стоит кому-нибудь из солдат высунуться, очереди возобновляются снова. Дух можно обойти, но для этого нужно прикрытие. Я пойду, вызывается Жиган. Кто-то из наших лупит по мечети из гранатомёта. Граната Прочертив за собой яркий огненный след, взрывается со оглушительным треском. В это время Жиган перебегает самый опасный открытый участок перед мечетью. Он прижимается к стене и ждёт. Стучат калашниковые, пули щёлкают по стенам, выбивая кирпичную пыль. Жиган снимает с пояса гранату, вырывает зубами кольцо и бросает лимонку под дверь мечети. Бабах! От разрыва звенит в ушах. Одна половина двери выбита, другая повисла на петле. Рискуя попасть под огонь своих, Жиган вскакивает и с автоматом на перевес влетает внутрь. Заметив какое-то шевеление наверху, на невысокой галерее, он выпускает туда половину рожка. Раздается вскрик, заглушаемый треском выстрелов. С высоты нескольких метров на усыпанный кирпичными обломками пол падает человек. Жиган подскакивает к нему, намереваясь добить лежащего в упор. Душман лежит неподвижно. Его рваный грязный халат покрыт пятнами крови, слепшиеся спутанные волосы скрывают лицо. Но душман еще жив. Он едва слышно стонет и поднимает руку. Держа в руках автомат и готовясь в любой момент не спустить курок, Жиган осторожно подходит к душману и переворачивает его на спину ногой. Грязные волосы откидываются в сторону, и Жиган видит перед собой: "Не может быть. Нет, это невозможно". "Игнат!" кричит он. "Что ты здесь делаешь?" Помеимо воли он опускается на колени и кладёт в сторону ставший ненужным автомат. "Как ты здесь оказался, братишка?" Игнат пытается слабо улыбнуться потрескавшимися губами. Не умирай, кричит Жиган, прижимая к себе голову брата. Только не умирай, слышишь? Снароружи доносится топот. В мечеть влетают бойцы. Они застают страшную картину. Над трупом, одетым в окровавленный халат, стоит на коленях Жиган. Одной рукой подняв свой автомат, он выпускает в воздух все оставшиеся в врашке патроны. Пули с свизгом ударяются в покатый потолок, рикошетом разлетаются в стороны. Что ты делаешь? спрашивает кто-то после того, как автомат затихает. Это мой брат. Жиган скочил, вытирая с лба холодный пот. Было уже утро. В окно били первые солнечные лучи, а где-то далеко за окнами тарахтел трактор. Ох, хрень, пробормотал он, спуская ноги с дивана. И приснится же такое. Жиган отправился в ванную, открыл кран, подставил голову под струю холодной воды. Из-за двери донёсся телефонный звонок. Чёрт бы вас всех побрал, вытираясь полотенцем, подумал Жиган. Кому там не спится в такую рань? Он доплёлся до телефона, снял трубку. Алло? Это ты, Константин? Из трубки сквозь шумы и треск донёсся голос Большакова. Я, пробормотал Жиган. Что случилось? Где ты был? Я звонил тебе всю ночь. У Жигана не было особого желания что-то объяснять, тем более вдаваться в какие-то подробности. Впрочем, Большакову было явно не до этого. Что случилось? пробурчал Жиган. Они меня взяли. Кто они? О чём вы? Некоторое время в трубке слышался лишь треск телефонной линии. Потом Жиган услышал другой голос, низкий, хриплый, с сильным кавказским акцентом. Послушай, дорогой, твой шеф у нас. Хорошо меня понял. А ты кто такой? Это не важно. Ты должен провести нам двадцать пять кусков. Сколько сколько. Неделай вид, что ослышился. Двадцать пять кусков — небольшой ловы. Если ты привезешь до двенадцати, мы его отпустим. Нет, будет худо и ему, и тебе. Где же я их возьму? Антеб всё расскажет. Жиган ощутил сильное желание бросить трубку, но что-то удерживало его. Может быть, опасение за судьбу Большакова, а возможно, плохо скрытая угроза в собственный адрес. Пусть он вам всё расскажет, а вы возьмёте деньги. Не, дорогой, хрипло засмеялся кавказец. Ты сделаешь всё, как мы тебе скажем, и привезёшь лавэ. Зачем Большие люди хотят с тобой познакомиться. Не знаю никаких больших людей, отрезал Жиган. И знакомиться ни с кем не хочу. Ай-яй-яй, дорогой, как нехорошо! Тебе честь оказывает, а ты с жопой вертишь. Только страшным усилием воли Жиган заставил себя сжать зубы и не выругаться. Какая-то скотина звонит не свет, не заря, да еще тявкает в трубку. Я никуда не поеду. Выдавил он: Какой ты жестокий, настоящий жеган, да? Но ну, тогда слушай. Сначала в трубке донеслась гортанная перебранка, потом раздался истошный вопль. Сомнения быть не могло, кричал Большаков. После этого кавказец снова взял трубку. Слышал, да? Это моему только кусок уха отрезали. Если будешь упираться, моему яйца отрежем. Одно пошлем жене, другое тебе. Мы до нее еще доберемся. На счет жены кавказец явно блифовал. Еще несколько дней назад, сразу же после наезда на контору кооператива, во время которого пострадал Серега Софронов, Большаков отправил супругу куда-то на Дальний Восток к родственникам. Эти родственники жили в офицерском городке на территории воинской части. Даже если бы он не выдержал пыток и сообщил адрес, добраться туда похитителям было бы очень затруднительно. И всё-таки Жиган не мог оставить шефов в беде. Они, конечно, не родственники и даже не друзья. Но если сегодня на призыв о помощи оторнёшься ты, то завтра отвернутся от тебя. Я хочу поговорить с ним. Он сейчас не может. У него проблемы со слухом. Дай Большакова, ты Взбешённо зарал Жиган. Спустя несколько мгновений в трубке послышался слабый голос шефа. "Да? Что случилось, Андрей Иванович? Они отрезали мне мочку уха". Из трубки донёсся грубый смех. "Это что такое?", спросил Жиган. "Они нас слушают по параллельному телефону". "Хорошо, Андрей Иванович, я буду. Где взять деньги?" "Кое-что есть в конторе. Остальное возьмёшь у меня дома". В яме гаража. Знаешь это место? Знаю. Дорогой, ты только не подумай, что мы шутим. Услышал Жиган уже знакомый ему голос кавказца. Приедешь один и никаких ментов. За тобой будут смотреть наши люди. Куда ехать? Знаешь, где насосная станция? Знаю. Поторопись, дорогой. Услышав короткие гудки, Жиган положил трубку. Сволочи, мысленно выругался он. Мало им тех бабок, которые большеков и так каждый месяц отстёгивало, жирного куска захотели. Смотрите, не подавитесь. Что они там болтали про своих людей? Жиган вышел на кухню, выглянул в окно. Какая-то машина стояла в метрах в 200 от дома, кажется, зелёный москвич. Присмотревшись, он не заметил ни рядом с машиной, ни в самом москвиче никакого движения. Но стоило ему отойти от окна, как на кухне с перерывом в доли секунды раздались два странных звука. Один более звонкий, свистящий, и другой, напоминающий глухой удар. Жиган машинально вздрогнул, потом медленно обернулся. В стекле кухонного окна зияла аккуратная круглая дырка, от которой в разные стороны разбегалась мелкая сеточка трещин. Да и звук был слишком хорошо знаком. Так свистит пролетающая над ухом пуля. Жиган повернулся и стал искать взглядом отверстие на стене. Вот оно, прямо напротив окна. Жиган взял со стола кухонный нож и кончиком лезвия выковыривал из стены сплющенную пулю. Он внимательно осмотрел смятую деформированную оболочку и почти неповрежденный сердечник. Судя по всему, калибр семь шестьдесят два миллиметра. Размер явно не автоматный. Всё ясно. Стреляли наверняка из пистолета ТТ с расстояния 70-100 м. Пуля шла по восходящей траектории. Она пробила стекло снизу и ударилась в стену почти под потолком. Явно хотели напугать. На поражение так не стреляют. Странно, почему он не услышал звук выстрела? Пистолетный хлопок в утренней тишине, он бы ни с чем не спутал. Остаётся только одно объяснение. Эти ублюдки используют пистолет с глушителем. Но стандартного глушителя для ТТ не существует. По крайней мере, Жиган об этом ничего не слышал. Ну что ж, это становится даже интересным. Жиган спокойно подошёл к окну и спокойно распахнул раму. Пусть не думают, что он боится. Откуда же они стреляли? Похоже, он начал догадываться. Вон там за кустами стоит небольшой сарайчик. Жители дома хранят там садовый инвентарь, мешки с картошкой и разнообразное барахло. Оттуда можно спокойно прицелиться. В комнате снова зазвенел телефон. Это уже становится дурной традицией, подумал Жиган, снимая трубку. "Теперь ты понял, дорогой, что мы на шутим?" и снова короткие гудки. Жиган со злостью швырнул телефонный аппарат на пол. Суки, козлы вонючие, пугать меня вздумали. Я же до вас доберусь и всех прищучу, особенно тебя, дорогой. Но сейчас нельзя терять времени. Первая задача собрать деньги и освободить Большакова. А потом уже будем посмотреть, как говаривал один армейский начальник. Ввязываемся в драку.